«Среда. 12 ноября 2014 года. Петроградская сторона. Кафе». Даша накинула пальто, взяла сумку и вышла на улицу вслед за Павлом. Пешком они направились в кафе, где их ждал адвокат. «Соня решила бегать по утрам, чтобы влезть в свадебное платье», — горько ухмыльнулся Павел и достал из пачки сигарету. «Курите?» — Даша покачала головой. Павел постучал ладонью по карманам куртки, вынул зажигалку, поднес к сигарете и затянулся. «Мы купили платье в Милане. Для этого ей нужно похудеть килограмм на 15 Я предлагал другое, но она уперлась. Хочу это, и все. Будет для нее дополнительным стимулом». Утром она сказала Вадиму, что уходит на пробежку. Надела спортивный костюм. Вадим Петрович еще был в постели. Когда Соня спускалась по лестнице, встретила Иду Викторовну. Та и сообщила, что идёт приводить в порядок дальние комнаты. Соня обрадовалась, что кухня свободна, и она в кои-то веки может приготовить себе большой бутерброд. Но Павла треснул голос. «Моя дочка так любит большие бутерброды. Масло горкой, сыр, колбаска, ветчинка, перчик, огурчик». Даша сглотнула. «В общем...» Соня так и не пошла на пробежку, осталась на кухне. Примерно минут через сорок она поднялась наверх, в спальню. Павел затушил сигарету и тут же потянулся за новой. Вадим Петрович лежал на постели, весь в крови и хрипел. Соня подбежала к нему, увидела торчащий из горла нож, вытащила, вызвала скорую помощь, вся умазалась в крови сама и умазала всё вокруг, потому что крови из Диамантова вытекло много, бедная моя девочка сколько ей пришлось пережить. Сигарета в руках Павла задрожала. Соня звала на помощь Иду, но та куда-то исчезла. Её не нашли до сих пор. Я, как только узнал, организовал поиски, но пока безрезультатно. Даже её сестра не в курсе, куда она делась. Павел остановился и посмотрел на Дашу. Диамантов скончался. Скорая не успела. Зато следом примчалась полиция. Они задержали Соню по подозрению в убийстве. Их не заинтересовало исчезновение Иды. Павел развел руками. «Кстати, вы не знаете, почему этот молодой человек идет за нами от саморедакции?» Даша обернулась и увидела стоящего чуть поодаль Гену. «Это Ген, он фотограф. Можно ему с нами?» «Вообще-то я не собирался привлекать к делу посторонних». «Гена — бесценный сотрудник. Мы вместе брали интервью у Вадима Петровича и вместе сможем помочь Соне. Он очень наблюдательный». Даша махнула Гене рукой, чтобы тот подошёл. Павел впился глазами в его лицо, словно сканируя на надёжность. Гена стойко выдержал взгляд, глаза не отвёл, только указательным пальцем почесал переносицу. «Хорошо, пускай будет Гена. С адвокатом я договорюсь», — согласился Павел. «Под вашу ответственность». Даша поспешно кивнула. Ей не хотелось одной разбираться с Сониными проблемами. Пока Павел заново рассказывал об убийстве Диамантова, они подошли к кафе. «Сюда!» — объявил он. В полуподвальном помещении горел неяркий свет, посетителей практически не было. Адвокат ждал за дальним столиком в закутке. Даша в ноздри ударил запах мужского парфюма. Душистый адвокат цедил из напёрстка кофе. Увидев Павла, он, словно джин из бутылки, выпростался из-за стола и навис, пожимая руки сначала Павлу, затем Гене и приветственно кивая Даше. Соня рассказала адвокату о сверхспособностях Даши, убедив, что исключительно Даша способна поймать убийцу, восстановив на месте картину преступления у Сони не было ни малейшего шанса выкрутиться, поскольку полиция уже назначила убийцу. Лишь поэтому приходится задействовать Дашины паранормальные отклонения по выражению того же адвоката. Первым делом Даша подумала о Серафиме. Вот у кого способности. Но адвокат и Павел были категорически против. Гена, внимательно слушавшая адвоката, кряхтел и крутился на стуле, будто первоклассник — стесняющийся отпроситься в туалет. Наконец он не выдержал и спросил. «Я правильно понимаю, вы хотите, чтобы Даша одна пробралась в опечатанный особняк и на месте попыталась разобраться, кто убил певца Диамантова, одна на месте преступления? Вы всё правильно понимаете, молодой человек. Мы не можем навредить Соне». Если о проникновении в особняк кто-то узнает, то одно дело, когда попадётся глупая любопытная любопытная журналистика, хочет до сенсаций, другое — целая толпа непонятных людей из группы поддержки Сони. Даша вскочила, опрокинув стул. «Я не собираюсь помогать, если вы будете говорить обо мне в таком тоне». Адвокат покраснел и потянулся, чтобы поднять стул, но Гена его опередил. «Простите, Даша, я не имел в виду именно вас. Вы наверняка отличный журналист, и я предположил, как будет выглядеть ваше проникновение в особняк глазами полиции. То есть вы хотите сказать, я могу угодить в полицию? Нет, конечно, но полностью исключить этого нельзя. Если вас задержит полиция, то со своей стороны я обещаю вам максимальную поддержку. Садитесь». Нам нужно многое обсудить. Подошедший официант с любопытством посмотрел на Дашу. Все как по команде замолчали. Даша села на стол. Официант в полной тишине расставил чашки с кофе, переставил с другого стола сахарницу, поправил салфетки, передвинул пластмассовые цветы в вазе и с видом художника, готовящегося к новому моску прищурил глаз, оглядывая икебану. Никто не проронил ни слова. Официант разочарованно вздохнул и нехотя отошел от интригующего столика. Гена едва дождался, пока официант скроется в зале и выпалил. «Я пойду с Дашей. Я тоже журналист, и репортаж мы делали вместе. Я не отпущу ее одну. Это опасно. Делайте, что хотите». «Он прав», — крякнул Павел. «Хорошо, хорошо. Я и сам сейчас подумал, что правильней будет отправить вас вдвоём. Так и сделаем». Даша с благодарностью посмотрела на Гену. «Теперь нужно определить, как попасть в дом». «Павел, вы говорили, там есть дверь, о которой не знает полиция. Следовательно, она не опечатана. Вы принесли план дома?» «Да, конечно». «А фотографии?» — спросил Гена. «Да, да, всё принёс». Павел засуетился, отодвинулся на стуле, толкнув животом стол и расплескав кофе, полез во внутренний карман куртки, висевшей на спинке стула. Сейчас же, как из-под земли, у столика вырос официант с тряпкой и принялся вытирать кофейную лужу. Как только официант отошел, Павел протянул Гене конверт с фотографиями и разложил на столе план первого этажа особняка, показав, где находится вход, неизвестной полиции. Далее встреча с адвокатом напоминала раздачу команд перед началом секретной операции, когда ни одна из сторон не верит в успех предстоящей вылазки.